Бог мой, вы не здоровы, мистер Роксмит? Нет, совершенно здоров. Но мне сказали, к моему огорчению, что вам самой нездоровится. Пустяки. У меня разболелась голова, а теперь уже все прошло. А в театре всегда такая духота, а вот я и решила остаться дома. Я спросила о вашем самочувствии, потому что вы очень бледны. В самом деле? А, у меня был... Колопотливый вечер. Она сидела у камина, на низеньком диване, рядом с которым стоял сверкающий инкрустацию чудо-столик с ее вышиванием и книжкой. Ах, что за жизнь была бы у покойного Джона Гармана, если б он имел завидное право сесть на этот диван, обнять эту тоненькую талию и спросить, «Надеюсь, ты скучала без меня, дорогая, как ты уютно здесь устроилась, богиня нашего семейного очага!» Но Джон Роксмит, не имеющий ничего общего с покойным Джоном Гармоном, держался на почтительном расстоянии от этого дивана. Белла взяла со столика свое вышивание и стала сосредоточенно разглядывать его уголок за уголком. «Мистер Роксмит, Я все искала случай объяснить, почему я была так резка с вами во время нашего недавнего разговора. Вы не имеете права думать обо мне дурно, сэр. Если бы вы знали, как хорошо я о вас думаю, мисс Уилфер. Да, правда. Вы должно быть очень высокого мнения обо мне, мистер Роксмит, если полагаете, что, живя в роскоши, у мистера и миссис Бофин, я забыла о своем родном доме. Кто вам сказал, что я так полагаю? Во всяком случае, вы так полагали. Вы сами мне сказали, что я о них не спрашиваю, не передаю приветов. Я взял на себя смелость указать вам на одно маленькое упущение, которое вы сделали. И я уверен, совершенно невольно сделали, непреднамеренно. Вот только и всего. А разрешите вас спросить, мистер Роксмит, почему вы взяли на себя такую смелость? Надеюсь, мой вопрос не покажется вам обидным. Ведь я повторяю ваши собственные слова. Потому что я питаю к вам глубокий, искренний, душевный интерес, мисс Уилфер. Потому что мне хочется видеть вас всегда достойной самой себя. Потому что я... Позволите продолжать? Нет, сэр. Вы и так сказали больше, чем нужно. Я прошу прекратить этот разговор. Если в вас есть хоть, хоть капля великодушия, хоть капля чести, вы не добавите ни слова. Но почему? Я хочу объясниться с вами, сэр, раз и навсегда. И не знаю, как к этому приступить. Я просидела здесь весь вечер с твердым намерением объясниться с вами, чувствуя, что объяснение необходимо. Дайте мне только подумать минуту.